Движение на 405-м шоссе было плотным, и только через час Том затормозил у фасада веткого многоквартирного дома на саут экор в Торренсе. Подойдя к двери подъезда, он нажал на кнопку звонка 38-й квартиры. Дом стоял прямо у скоростной автострады, и гул машин не стихал здесь ни на секунду. Он знал, что Лиза работает по ночам, но теперь было только 10 утра. Хорошо бы она уже проснулась. Домофон загудел и дверь открылась. В подъезде царил застаревший запах кошачьей мочи, лифт не работал, и Тому пришлось подниматься на третий этаж пешком, переступая через черные полиэтиленовые мешки с мусором. Собаки разодрали один из них, и его вонючее содержимое высыпалось на несколько ступеней. Остановившись перед дверью квартиры 38, Том надавил на кнопку звонка. «Минутку, мать вашу!» — послышался изнутри голос его сестры. Том стал ждать. Через некоторое время Лиза открыла дверь. На ней был купальный халат, короткие черные волосы, зачесаны назад. Вид у девушки был расстроенный. — Эта стерва мне уже звонила, — сказала она. — Мама? — Разбудила меня, зараза. Лиза повернулась и пошла в квартиру. Том двинулся следом за ней. А я подумала, что это рассыльный, из магазина выпивку привез. В квартире царил сущий бедлам. Лиза прошлепала босыми ногами на кухню, порылась в горе грязной посуды, наваленной в раковине, и, отоскав кофейную чашку, сполоснула ее. «Кофе будешь?» — спросила она. Том отрицательно мотнул головой. «Черт, Лиз, какой же ты развела свинарник!» «Ты же знаешь, я работаю по ночам!» Лизу никогда не волновало, что ее окружает. Даже когда она была маленькой девочкой, в ее комнате всегда царил жуткий беспорядок. Но она этого даже не замечала. С тех пор она ничуть не изменилась, — подумал Том, глядя сквозь грязные занавески кухонного окна на поток машин, катившихся по шоссе. — Что у тебя на работе? — осведомился он. — Да что у меня может быть на работе? Обычная ночная тошниловка. Каждую ночь одно и то же. Что сказала мама? — Хотела узнать, приеду ли я на похороны. И что-то ответила. Послала ее подальше. «С какой стати мне ехать?» «Он не был моим отцом». Том вздохнул. Это был давний семейный спор. Лиза считала, что она не дочь Джона Веллера. «Ты ведь это знаешь?» повернулся она к Тому. «Нет», — ответил он. «Ты всегда говоришь то, что хочет мать». Лиза выудила из переполненной пепельницы более-менее длинный окорок и наклонилась над газовой плитой, чтобы прикурить от комфортки. «Он был пьян, когда разбился?» «Не знаю». Наверняка надрался, как свинья, или наглотался стероидов, которые жрал для своего бодибилдинга. Отец Тома начал заниматься бодибилдингом довольно поздно, но даже несмотря на это принимал участие в любительских соревнованиях. Папа не употреблял стероиды. Ну да, конечно. Как-то раз в его ванной я нашла иголки. Он тебе просто не нравился. Сейчас это уже не имеет никакого значения, он не был моим отцом. И мне плевать на все, что с ним связано. Мама всегда говорила, что он твой отец, а ты отрицаешь это из-за того, что он тебе не нравится. А знаешь, мы можем раз и навсегда поставить в этом споре точку. О чем это ты? Об анализе ДНК для установления отцовства. Лиза, не начинай снова. Я не начинаю, я заканчиваю. Не надо, прошу тебя. Мама и так расстроена. Обещай, что не будешь настаивать на этом. «Ты просто трусливая курица, вот ты кто!» И тут Том увидел, что сестра на грани слез. Он обнял ее, и она, прижавшись к груди брата, расплакалась. «Мне так жаль!» — выдавила она из себя, содрогаясь в рыданиях. «Мне так жаль!»